В комнате было тихо, на столе горела лампа, в углу на койке спал ее брат. Лиди нагнулась, тихонько поцеловала его и подошла к столу. Мисаби уже заперлась, да и по приливу судя теперь должно быть уже час ночи. Прилив начался, отец в чизвике и вряд ли захочет вернуться раньше отлива, а это будет в половине пятого. Я разбужу Чарли в шесть, отсюда услышу, как пробьют церковные часы. Двигаясь очень тихо, она поставила стул перед скудным огнем и села, плотно закутавшись в шаль. Часы пробили два, затем три, пробили четыре, а она все сидела с терпением, свойственным всем женщинам и с решимостью, свойственной ее характеру. Она смотрела на огонь. Сейчас не видно той ямки, Чарли, где жарче всего горит. Ой, бедный Чарли! Когда пятый час был на исходе, она сняла башмаки, чтобы хождением по комнате не разбудить Чарли, бережливо подбросила угля в огонь, поставила вскипятить воду и накрыла стол к завтраку. Потом начала сновать по комнате, собирая узелок, затем собрала несколько полупенсов, еще меньше пенсов, И совсем мало шиллингов, и принялась усердно пересчитывать их, откладывая в сторону маленькую кучку. Она была погружена в это занятие, когда брат проснулся и сел на постели, изрядно напугав ее. О -о -о! Меня испугал, Чарли. Испугал? А ты разве меня не испугала? Я только что проснулся, смотрю, ты сидишь тут, словно призрак какой-нибудь скряги глухой ночью. Сейчас не глухая ночь, Чарли. Почти шесть утра. Разве? А ты что поднялась, Лизия? Все гадала на тебя, Чарли. Немного же ты мне нагадал, если это все. Для чего ты откладываешь в сторону эту кучку? Для тебя, Чарли. Что это значит? Вставай, Чарли. Умойся и оденься. Тогда я тебе все расскажу. На Чарли всегда действовали ее спокойные манеры и ее тихий ясный голос. Он быстро окунул голову в таз с водой, вынырнул оттуда и, утираясь, посмотрел на сестру из залетавшего вихрем полотенца. «Я не видывал такой девушки, как ты. Что ты задеваешь, Лис?» «Ты уже готов, Чарли?» «Можешь наливать. Ого-го!» И узел готов? И узел, Чарли. Неужели и узел тоже для меня? Да, Чарли, тоже.